Глава одиннадцатая. Скиф уже давно ехал сквозь густые заросли сочной мясистой травы. Цветущие метелки поднимаются до седла, ноги и брюха коня мокрые, зеленые от липкого душистого сока. Если не смотреть по сторонам, то забудешь, что едешь по дну огромного старого оврага. Но с правой и слева полого поднимаются заросшие мелким лесом высокие откосы. А здесь, в тени, никогда не пересыхают родники, а трава всегда сочная, свежая и непримята. Эта непримятая зелень тянулась бесконечно, только иногда переходила в скопищи из палинских лопухов, папоротника, в которых тоже можно укрыться вместе с конём. Под копытами то чавкало, то хлюпало. Трижды дорогу пересекали такие чистые ручьи, что Скиф сам спрыгивал и пил жадно, по-звериному. став на четвереньки и опустив голову к воде. Оба с конём чувствовали, что там наверху сухой ветер и зной, а здесь и трава сочная, месистая, и стенки всё же дают какую-то защиту от зноя. Замученный конь скифов быстро оживал, пробирался счастливо и в то же время опасливо, будто вот попал в другую страну. Скиф снова и снова останавливался, поил коня и пил сам. Отбирал коню пучками травы, липкие от мыла бока и круп. Покормил овсом из сидельного мешка, малость передохнули. Всё время тщетно прислушивался, но везде тихо. Значит, Олег увел погоню далеко, а там оторвался от них и ускакал. Что за конь у него? Это же дикий зверь, а не конь. Солнце уж перешло на ту сторону неба. Дно врага постепенно поднималось, выталкивая их с конём на поверхность. Также незаметно края врага ушли далеко-далеко в стороны, разгладились, и снова конь мерно трусил по ровной, как стол, зелёной степи. Высокая сочная трава шелестела из-под копыт прыскали зайцы, вылетали птицы. Мир чист и светел, но всё-таки он чувствовал, как сердце стучит всё яростнее, а кулаки сжимаются. Перед мысленным взором проносятся картины, как его мужественный отец падает сраженной отравой, корчится в невыносимых муках, а подлая злая женщина злобно хохочет и пинает его ногой. А тамщу! Прорычал он. А тамщу! Это был мой отец, лучший из людей, который так и не успел взять меня на руки. Он вздрогнул от страшного грохота прямо над головой, совсем близко, на расстоянии выстрела из лука. Между небом и землёй стоит серая стена. Нет, она несётся со скоростью скачущего коня в его сторону. Вместо синего неба тяжёлая, как каменный хребет, туча, а стена ливня сейчас накроет их с конём, как двух неповоротливых жуков. Он заорал. Конь тоже разогнался. Успели увидеть, как впереди на дорогу прыснули крупные капли, взбивая пыль, и тут же влетели в ливень. Холодные потоки обрушились ощутимой тяжестью, пытались вбить в землю, вогнает, чтобы потом оттуда во множестве проросли эти странные существа с двумя головами и шестью ногами. Громовой удар потряс землю. Скиф на миг оглох. Они неслись в полной тиши, затем прорвались не на что не похожие звуки, уж точно на дождь не похожие. Это был рев, шум водопада, грохот, треск. Серая пелена время от времени заревалась тусклыми, а иногда и совсем слепящими вспышками. Дважды его словно бы обожгло, но это был не огонь, а нечто странное. Старики говорят, что это случается, когда огненная стрела бьёт опасно близко. Он знал, что стрелы бьют по самому высокому дереву, а если дерева нет, то по всаднику. Даже пеший должен в грозу лечь в грязь перед буйством богов, признавая их мощь, смиряясь Не смиряюсь, закричал он. Не смиряюсь. Земли не видно под мутными потоками. Копыта начали скользить. Конь замедлил бег, осторожничает, уже не видит, куда ступает. А скиф, мокрый как рыба, лязгал зубами и радовался, что не в пышных одеждах дурака, как презренный богач, которому долго потом мёрзнуть в насквозь промокшей одежде. Яростный ливень почему-то перешёл в простой дождь, а те заканчиваются не так резко и быстро. Дорожная пыль без всякого волшебства превратилась в грязь. Конь вовсе перешёл на шаг, ступал тяжело. За копытами поднимались огромные лепёхи грязи пополам с глиной. Глина всякий раз поднималась столько, что хватило бы на два больших кувшина и миску для собаки. Очень быстро наступил вечер, а за ним и ночь. Конь устал, едва тащится, но не мысля, мы за ночевать среди этой грязи. И скиф, умоляющий, похлопывал коня по шее, уговаривал, успокаивал, убеждал, что вот-вот, уже скоро, надо идти. На затянутом небе не звездочки, даже посланная людям благословенная луна лишь однажды слабо посветила через проходившееся бок тучи. Конь ступал совсем осторожно, слепую. Под ногами чавкало, хлопало. Иногда Скиф чувствовал, что конь брёт почти по брюхо в воде, затем снова выбирается на сушу, которую сушей можно назвать только в сравнении с полным болотом. Дождь льёт не переставая, холод пробрал ему до мозга костей. Ему почудился собачий лай. Тут же ощутил, как насторожился конь, даже остановился с поднятым в воздух копытом. "Давай, вывози", взмолился Скиф. Я лучше тебя умею разводить огонь, но что-то ж ты умеешь лучше. Конь послушно двинулся через темноту. Умное животное, оно нащупывало дорогу, фыркало, шлёпало мокрым хвостом по круп, условно отгоняло мух. Наконец остановилось. Скиф разглядел высокий палисад, концы заострённые. Почему-то показалось, что на одном торчит насаженная человеческая голова. Но когда вдали слабо мелькнула молния, рассмотрелса блечением, что это всего лишь глиняный горшок вверх днышком. Он почти на ощупь отыскал ворота. В калитку вделано медное кольцо, тяжёлое, старинной работы. От удара о такую же медную пластину звон получился тягучий, что тот же припал к земле под ударом струй, прополз чуть и утоп, захлебнувшись грязью. Коин заржал гневно, скиф едва уседел, Когда конь привстал на дыбы и ударил в калитку копытом, от грохота сразу где-то вспыхнул свет, проник в щели. Скиф увидел поверх палисада, как обозначился прямоугольный проём. С факелом в руке появилась закутанная в тряпки фигура. "Атапри!" прокричал скиф. "Среди странников ходят и боги". Через унылый шум донёсся скрипучий голос. "Такую погоду ни за что не поверю". Открылись не ворота, как ожидал скиф, а отворилась калитка. От усталости, замёрший так, что в костях застыл как холодец к костяной мозг, он не нашёл в себе силы слезть, а конь не стал ждать, двинулся во двор. К удивлению скифа ему даже не пришлось особенно пригибаться, у него и на это не хватало сил. Балка прошла над самой головой, даже не задев промокшие волосы. Он успел подумать с удивлением и опаской, Что какие же люди здесь ходят, если для них такие калитки? Огонек мелькнул во втором окне, пробился через ставни. Теперь жадно хватающие каждую капельку света глаза скифа охватили весь двор. Не высокий, но широкий домик с пышной соломенной крышей. С двух концов булькуют переполненные водой бочки. Вода с громким журчанием стекает широкими струями, переливается через края. Перед крыльцом чернеет огромная и страшноватая лужа, с виду так и вовсе бездонная. Скиф упочудил, что вот-вот оттуда покажутся гигантские крючковатые лапы, ухватят, потащат в бездну. Он почти свалился с коня, если бы не держался, упал бы в грязь. Конь тоже пошатывался, закрывал глаза. Скиф повернулся к хозяину дома или слуге. Тот тщательно запер калитку, вложив в петли толстое полено. Когда он повернулся к скифу, тот едва сумел удержаться от крика. На него смотрело мохнатое звериное лицо. Морда волчья, даже больше похожа на медвежью. Нет, всё-таки волчья, только крупнее, шире. Челюсти такие, что полено перекусит как лучинку. "Ну что?" сказал звероватый хозяин. "Может, передумал? Вернёшься? Дождик уже почти перестал." Скифу больше всего на свете хотелось в самом деле вернуться, но в голосе хозяина звучала откровенная насмешка. Он вспыхнул, выпрямился. "А что?" сказал он с вызовом. "Жрать в самом деле нечего? Стыдно не бось?" Хозяин хмыкнул. Скиф выждал, но хозяин молча повернулся и пошёл к дому. Скиф двинулся следом. У крыльца из темноты появился так внезапно, что Скиф вздрогнул, мальчишка Не слышно, держась в тени, он перехватил повод и увёл коня. Скиф поднялся за хозяином на крыльцо, в груди теснился страх. Чем его накормят? Не человечина ли? Ведь сюда могли изобрести путники еду него, или того хуже, зарежут, зажарят и подадут к столу его собственного коня. Дверь открылась со скрипом, пахнуло ароматом сушёных трав. Скиф переступил следом за хозяином порог. Просторные стены, длинные полки вдоль стен, пучки трав заполняют полки, свисают с потолочной балки, торчат из щелей в стенах, но всё пересохло и покрылось пылью настолько, что в носу скифа засвербило. Он поспешил догнать хозяина, сделал шаг через порог главного помещения, перевёл дух. За столами народ пьёт и ест, орёт песни и бахвальца, братается и ссорится. А порнишка торопливо разносит на широкой доске жареное мясо, кушины с вином, кружки с пивом. Когда он набегу посмотрел на скифа, тот увидел такое же звериное рыло, как и у хозяина. Но теперь скифу всё равно. Это же корчма, а не логово оборотней, что заманивают путников, а потом съедают. Это просто корчма, которую держит семья оборотней. Здесь ничего не случится особенного. Разве что, как во всякой корчме, могут набить морду, ограбить, увести коня, а то и шарахнуть топором по голове. Но не корысти ради, а так, по пьяни. К одной из стен было приколочено широкое зеркало. Скиф посмотрелся, желая узнать зажила ли скула, но увидел нечто с четырьмя глазами и мутным тазиком вместо лица. К нему подбежал парнишка ростом со скифа, в плечах та же стать, но лицом совсем юн. Даже волосы ещё не волосы, а совсем детский пушок. Да и клыки чуть ли не молочные. Скиф ощутил укол ревности. Все здесь чересчур крупны и тяжёлы и уверены, даже кони, даже столы, лавки, пивные кружки. Что будете есть? Скиф указал в сторону очага. Мне бы того кабанчика. Парнишка проследил за его рукой, а когда повернулся к гостю, Скиф увидел в глазах мальца уважение. Его уже заказали, сообщил он. Но если хотите? Хочу, отрубил скиф. Но пока зажарят, я изгрызу этот стол. Тащи всё, что есть готовое: мясо, вина, рыбы. Ему поставили блюдо с толстыми ломтями ветчины с гречневой кашей. На отдельной тарелке словно брезговали ломти чёрного хлеба. Скиф ждал, что сейчас принесут горячие блюда, но подали только ломтики назреватова сыра, до странности жёлтого, хотя по запаху свежего. И большой кувшин вина. Скиф сразу налил в кубок, попробовал. Запах тонкий, на вкус напоминает тартанское красное, но решил оставить его на потом. Кто знает, не хотят ли упоить варвара, чтобы потом смеяться над невоздержанностью сынов Калаксая. Насыщался он, как ему показалось, одно мгновение. Но когда окинул взглядом стол, чистая столешница теперь вся покрыта костями, а кувшин пуст. Мальчишка подошёл, смотрел с детским любопытством. Что-нибудь еще? Спасибо, сказал Скиф вежливо. Сколько с меня? Мальчишка покачал головой. Не знаю, я позову отца. Скиф проводил его взглядом. Мальчишка через чур горбится, надо сказать, хотя по спине пробежала холодная ящерица. А если ему и так трудно ходить, а проще бегать на всех четырех по лесу? Из кухни выдвинулся хозяин. Скиф подобрался еще больше. А когда хозяин неспешно направился к нему, Скиф застыл, чувствуя, как по направлению к нему идет огромное хищное зверь. Хозяин остановился перед столом, руки все еще не торопливо вытирала передник, маленькие глаза стали кроваво красными, а когда заговорил, в пасти явственно блестели огромные клыки. Что-то случилось? Ничего, ответил Скиф поспешно. Просто устал. Пировать всю ночь не с руки. Свободная комната найдется? Есть, ответил хозяин неторопливо. Даже две. Золотой за ночлег, половинка за ужин. Скиф, стараясь не показывать облегчения, достал монеты, сказал подавая хозяину: "Хорошо у вас, но доверяйте через чур. Плату надо брать вперед, а если у меня карманы пустые?" Хозяин благодушно махнул волосатой рукой: "Пусть ики. Твой конь стоит трех золотых." Скифу почутилось, что хозяин не договорил, что и в нем в Скифе мясо на целый золотой. Вернулся страх, уже в молчании шел за ним наверх по скрипучей лестнице. К его удивлению двери отворили не в комнатушку, а чуть ли не в покои. Вдоль стен укреплены массивные медные светильники, еще один раскалячился на столе, а в широкое окно уже заглядывает полная луна, настолько широкая, что как бы заявляет молча, что в бойницах нужды нет. Никогда враг не подступит так близко. Под стеной справа от ложа массивный камин, на выложенном камнем полу ждёт поленница берёзовых дров, а в самом камине горка серой золы. Похоже, этой комнатой не пользовались давно. "Отдыхай", сказал хозяин. "За конями не тревожься, накормили и напоили". "Спасибо", ответил скиф. "Считаешь, больше беспокоиться не о чем?" Хозяин прямо взглянул в несколько побледневшее лицо гостя. Тяжёлые складки губ дрогнули. Это похоже на улыбку. Скиф решил считать, что хозяин улыбнулся. "Не о чем", ответил хозяин. "Если уж кому надо было тревожиться, то нам. Но как видишь, все живут здесь мирно". "Дивно", вырвалось у Скифа. "Как же это уже гелония", ответил хозяин. "Хоть и самый её край". А наш правитель, мудрый Гелон, способен волцу и волку пустить мирно пастись на луг. И будут пастись. Он ушёл. Скиф поспешно плюхнулся на ложе. Почти сразу услышал снизу не то вой, не то рык. По слухам, оборотни в полночь перекидываются волками, убегают в лес. А на кого натыкаются? Рвут в клочья. Но усталость навалилась с такой силой, что тело уже отказывалось двигаться. Веки опустились тяжёлые, неподъёмные. Он провалился в тяжёлый беспокойный сон раньше, чем голова коснулась подушки.